Глава сорок Я получил несколько часов передышки, но этого было явно недостаточно. Меня разбудили звуки, похожие на бомбежку. Я почувствовал запах пищи, значит, уже рассвет. Но ни одно разумное существо в это время еще не встает. Сам не пойму почему, но я надел трусы и пошел вниз. Приплелся на кухню и плюхнулся в свое обычное кресло. Я думал, всех этих маленьких вшивых маркаров забрали в армию служить воздушными разведчиками в Кантарде. Маркары — летающие существа. Ростом они человеку до колена, самые высокие — до бедра. И напоминают старинных красных дьяволов с крыльями, как у летучей мыши, только маркары не красные, а бурые. У этого вздорного, шумливого, несносного племени нет никаких сдерживающих центров». Они прилетели с севера, спасаясь от громовых ящеров. Они заполонили танфер, и тут кого-то вдруг осенило, и их наняли по контракту в армию. Если они выполнят работу, за которую им платят, эффект будет впечатляющий. «Это новая волна эмигрантов, мистер Гарретт», — Дин подал мне чашку чая. «По крайней мере, так говорят». Но мне, сдается, это возвращаются наемники. Они надеются, что им заплатят, и они улетят снова. Весьма возможно. И что нам не жилось спокойно при императоре? А теперь одна напасть за другой. Посмотри на всю эту гадость. На крышах маркары, повсюду громовые ящеры. В прошлом месяце одна из пяти пятерогих тварей переплыла реку и как безумная носилась по пристани. «Мне очень ее жалко». «Что?» Я пошире раскрыл глаза, скосил их налево и обнаружил, что со мной за столом сидит наша гостья. А я в одних трусах. Мне было жалко эту глупышку. Она не понимала, что происходит. Она была в ужасе от того, что какие-то странные маленькие существа кричат и бросают в нее острые предметы. «Слышишь, Дин? Вот что значит женщина». Чудовище будто с цепи сорвалось, потопило людей, разнесло в щепки все вокруг, а ей его жалко. Правду сказать, мне тоже было его жалко. Да, и мне тоже. И, наверное, всем, кто не пострадал от этой бедной, напуганной и смущенной зверюги. Теперь, когда ее поймали и поместили в большой загон на свободном участке земли, она выглядит как огромный симпатичный щенок. на котором вместо шерсти выросли мох или лишайник. Я не знаю, можно ли назвать существо, которое весит тон пятнадцать, очаровашкой. Но эта зверюга была очаровашкой. Думаю, мы приобрели полезный опыт. На случай, если кто-нибудь из крупных плотоядных попробует проделать тот же фокус. Дин, он всегда изображает такого болвана? Вот это да! Уже по имени! Старик с ума меня сведет! «Всегда, мисс Белинда. Не обращайте на него внимания. Он никому не желает зла». «Дин, как ты себя в последнее время чувствуешь?» «А что, сэр?» «Ты меня похвалил?» «Это милая юная дама, мистер Гард. Она мне очень нравится. Я хотел бы, чтобы вы с ней получше познакомились». «О боги!» «А, да, сэр. Я знаю, кто ее отец. Мы не выбираем предков». Я знаю, кто был ваш отец. Это для меня новость, если он имел в виду, что знал старика лично в те далекие годы, когда папа отправился в Кантарт и был там убит. Насколько я понял, отец не помеха. Мистер Контагью, извините меня, мисс Белинда, все равно что умер, а все дело в мистере Краске и мистере Садлере. В двух любителях развлечений, которые стали еще опаснее, когда начали хозяйничать, прикрываясь именем чёда. Чего ты добиваешься, Дин?» «Как всегда, мистер Гаррет, хочу вас сосватать». От такого признания я лишился дара речи. Белинда тоже не нашлась, что сказать. Мы обменялись беспомощными взглядами. Я пожал плечами, извиняясь. Дин сказал... Я много разговаривал с мисс Белиндой и понял, что ее вызывающее поведение на людях только маска. А на самом деле эта девушка очень вам подходит. Белинда огрызнулась. «Вы что, сговорились меня соблазнить, Гаррет?» Я возразил. «Вы должны меня извинить. Это у него пунктик». Дин не слушал. Мы обменивались обвинениями и извинениями, а он тихо напивал и убирал на кухне, а потом объявил. «Покойник дремлет. Вы бы пошли наверх и занялись любовью, а спорить закончите позже, за вторым завтраком». Я не верил своим ушам. Дина как будто подменили. Его предложение не вызывало у меня протеста. Что-то в Белинде очень меня привлекало. Белинда долго сидела, глядя в одну точку широко открытыми глазами. Дин улыбался, а потом подмигнул ей. У меня возникла слабая надежда, что Белинду предложение Дина тоже не очень возмутило. Однако мы попали в такое положение, из которого трудно найти выход, даже если обе стороны похотливы, как мартовские кошки. Я сказал, «Дин, ты искушаешь судьбу. Я собираюсь снова лечь спать. Извините, мисс Контагью, пожалуйста, не думайте обо мне плохо из-за нахальства Дина». Казалось, Дин сейчас разразится смехом, но и проделки у него. Белинда не произнесла ни слова. Когда я бросился на утек, мне почудилось в ее взгляде легкое разочарование. Вы знаете, как это всегда бывает. Как только я остался один и перестал думать, что она ответит, я уставился в потолок и начал жалеть об упущенной возможности. А Белинда Контагью казалось мне все привлекательнее, и все препятствия волшебным образом исчезали. Неисправимый романтик. Это про меня.